Глава 1 «Фрост, слева!» — крикнул Рико, в упор стреляя из дробовика крупного визгуна, прыгнувшего на него откуда-то сверху. Из кустов на меня выскочило сразу трое. Длиннолапые мохнатые твари, этакая помесь обезьян с пауками, как всегда в атаке оглашали окрестности резким, противным воплем, из-за которого и получили свое название. Нападали они из-под тяжка неожиданно, и визги эти уже сточертили. Привыкнуть к ним было невозможно. Каждый раз невольно вздрагиваешь. К тому же крик этот, особенно вблизи, накладывает негативные псионные эффекты, суммирующиеся между собой. Мохнатые гаденыши не зря стараются наваливаться толпой. Мне-то все их фокусы нипочем, у меня неплохая защита от псионики. В прошлые свои вылазки в проклятый лес я даже толком не заметил этой неприятной особенности визгунов. но сейчас в нашем отряде новички, и приходится их оберегать. Двоих мохнатых удалось отшвырнуть оплеухой кинетического удара, но третий стелился так низко по земле, что не попал в область действия умения и пришлось встречать его банальным пинком в зубы. Тварь недовольно вякнула, мотнув уродливой мордой, но замедлилась, и этого мне было достаточно». Следующий кинетический удар, сфокусированный в остроконечный конус, пробил ее насквозь, как невидимое копье. Тех, что я отбросил, уже добивали остальные члены команды, но на смену им из кустов и с деревьев выскакивали все новые. Я, не жалея энергии хватал визгунов захватом, жалил кинетическим ударом, расшвыривал на их пути лужи структурной деформации. В итоге за пару минут мы истребили довольно большую стаю, штук 30 особей, в том числе вожака. За время, пока я был в оффлайне, шкала энергии успела здорово вырасти. Я ведь имплантировал себе подаренный АИ бездонный резервуар. Теперь нужно было срочно тратить издышки конвертируя их в очки энергии пустоты, а те, в свою очередь, сливать в хранилище цитадели. Мне уже удалось накопить там больше ста тысяч очков, но до закрытия квеста Войда было еще далеко. Миллион единиц. В одиночку накопить такую прорву пустоты будет непросто даже с бездонным резервуаром. Понемножку, конечно, капает и от первых последователей моего маленького культа. Печать пустоты позволяет им генерировать энергию пустоты за счет потери очков здоровья. И я уже инструктировал их, чтобы они все это добро сразу же сливали в цитадель. Но это капля в море. Больше всего меня раздражало, что приходится заниматься глупым накопительством. Да, Джо почему-то настаивает на том, чтобы я не применял боевые умения пустоты, особенно в стабах. Но есть ведь, например, такое шикарное умение, как пространственный тайник. «За тысячу очков пустоты я могу сгенерировать себе дополнительную ячейку в инвентаре. Это гораздо быстрее, проще и выгоднее, чем расширять его через прокачку грузоподъемности. Я за неделю мог бы стать топовым мулом, способным перетаскивать в инвентаре тонны груза. Но выполнение квестов Войда и развитие цитадели пустоты сейчас в приоритете. Впрочем, тут инструкции Джоу и мои собственные цели пока совпадают». «Уф, да чего же надоедливые гады!» Вздыхая, пожаловалась Венди, убирая свой массивный длинноствольный пистолет в кобуру на бедре. Она наклонилась к очередному визгуну, собирая с него лут. Остальные рассредоточились, занимаясь тем же. Наш маленький отряд продвигался по джунглям неторопливо, вырезая по пути всех мобов и выгребая из них все, что можно. Горбы опыта, ингредиенты для крафта и прочую мелочь. Помимо меня в отряд входили братья Родригесы, Морган, Венди и Айя в качестве проводника. Хотя, честно говоря, я и без нее нашел бы дорогу. Этот квадрат проклятого леса я за последние два дня хорошенько изучил, да и двигались мы в основном по разведанной территории, уже отмеченной у меня на карте. Но темнокожая следопытка, кажется, специально искала возможность побыть со мной в команде. чем вызывала кучу дружеских подколок со стороны своих коллег и ревнивые взгляды Вензи. Меня эта неожиданная женская возня вокруг моей скромной персоны немного напрягала, особенно если учесть развивающиеся отношения с Вивиан в реале. Тоже мне Дон Жуан нашелся, да и совсем не кстати сейчас все эти амурные дела. Но, с другой стороны, было даже забавно и отвлекало от мрачных мыслей. Снова подумалось о том... Как обидно, что я не могу просто беззаботно окунуться в наследие, как обычный игрок, не думая о мимиках, о противостоянии Анастасии и вершителей и о прочих нависших над проектом проблемах. Была б моя воля, я бы с удовольствием забыл обо всем этом и с головой погрузился в исследование биомов, прокачку персонажа, поиски ценной добычи. Или просто путешествовал в компании друзей, ввязываясь в любые приключения. Впрочем, в последние дни обстоятельства вынуждали к тому, чтобы затаиться и вести себя максимально естественно. Как раз как обычный игрок. И я с радостью ухватился за эту возможность. Вот и сейчас, вернувшись в Наутилус, несколько часов перед сном решил посвятить игре. Да и повод был очень даже серьезный. Это была необычная вылазка ради фарма и помощи новичкам. Родригесы и Морганы без меня уже неплохо освоились в игре за эти пару дней. Отступники подбросили им орбов опыта и кое-какое снаряжение, так что все четверо были уже вполне достойными боевыми единицами. По меркам бесплатного аккаунта, конечно. Но самое главное — ребята сами по себе были смекалистыми, смелыми и неплохо работали в команде. А в наследии это дорогого стоит. Циферки в статистике персонажа — штука, конечно, важная, но куда важнее, чтобы котелок на плечах варил. поэтому я уговорила ее взять их в новую экспедицию к озеру заразителей так мы окрестили ту локацию где недавно добыли несколько живых особей заразителей а также нового маунта для самой аи эту уродливую покрытую толстой бугристой чушуей абразину следопытка ласково называла зубастиком внешне он здорово изменился благодаря направленным мутациям Я не вдавался в подробности, но, как понял из объяснений а Аи, звероловы умеют не только приручать некоторых существ из биомов, но и изменять их с помощью специальных мутагенов, приспосабливая под свои нужды. В случае с зубастиком Ая решила вырастить из каймана этакого ездового танка, способного как перевозить грузы, так и помогать в бою. Шкура у исходного существа была толстенная, в этом мы убедились, сражаясь с ним. Но этого ей показалось мало, и она укрепила ее костяным панцирем, похожим на черепашей. Задние же лапы твари видоизменились для более быстрого передвижения по суше. Гигант, правда, все равно остался довольно медлительным. Разгонялся километров до 7-8 в час, не больше. Но Айя уверяла, что это только начало, да и в густых джунглях редко получалось продвигаться быстрее. Зато Зубастик, как настоящий бульдозер, пробивал нам дорогу, а на его спине можно было при желании разместиться хоть всем отрядом. Конечно же, экспедицию мы затеяли не таким составом. К нам должна была присоединиться серьезная боевая группа отступников — завар Пробойник, возможно, еще пара человек из офицерского состава и человек 15 толковых бойцов. Именно отступникам группа аи за вознаграждение продала разведданные об этом озере. Не без моего посредничества, конечно. Для нашего маленького клана эта экспедиция была шансом нарыть уникальные трофеи, связанные с заразителями. Так что те граны, что были заплачены за информацию, должны будут отбиться с лихвой. А если повезет и мы найдем что-то ценное, то и сами сорвем неплохой куш. К этому были все предпосылки. К примеру, живых заразителей, которых мы с Айей добыли в прошлый раз, удалось продать через внутренний аукцион Лиги Повелителей Зверей по 10-12 тысяч грант за штуку. И за прошедшее с тех пор время цена на них даже подросла. а я объяснила, что первые покупатели уже провели кое-какие исследования и выяснила, что заразители являются источником целого ряда новых мутагенов, которые можно использовать в экспериментах над прирученными мобами. Для игроков, выводящих новых монстров для боев на аренах, это настоящее сокровище. Новый неизвестный контент, меняющий сложившийся баланс сил. Все равно, что новые карты в колоде. Следопытка была воодушевлена открывающимися перспективами. — Мы тогда в впятером вон сколько этих глистов наловили! — вытращив глаза, шептала она мне по дороге. А с хорошей боевой группой сможем полностью это озеро зачистить, лишь бы эти гаденыши не смылись оттуда никуда. Но, судя по данным нашей разведки, Бог, Юга и Колумб выдвинулись на место раньше остальных и уже слали оттуда видеоотчеты, заразители не покинули озеро. И, что самое важное, пока эту локацию не обнаружили другие игроки. Так что ситуация складывалась в нашу пользу. Дело за малым — прийти, увидеть, победить. Отступники должны будут подтянуться ближе к полуночи, телепортировавшись к репликатору, который установит как раз наша группа. Двигались мы вдоль течения ручья, впадающего в озеро заразителей. Но не по самому берегу, а метрах в пятистах, сделав большой крюк. У Бзик никогда не ходить по одному и тому же маршруту. До места назначения уже оставалось совсем немного, так что, собрав лут свизгунов, мы погрузились на ящера и остаток пути преодолели верхом, продираясь напролом через заросли и отстреливаясь от особо наглой живности. Репликатор установили, не доходя метров 200 до устья ручья. Отступники к этому времени уже были наготове. Едва конструкция успела развернуться, как к нам подоспел первый гость в лице Завра. Огромный, в своих громоздких доспехах больше похожий на прямоходящего боевого робота, чем на человека, завар первым делом огляделся, сверяясь с картой. Не успели вслед за ним появиться еще трое бойцов, как он разослал их в разные стороны, отмечая позиции на карте. «Запасные репликаторы ставим здесь и здесь, на случай, если возле озера что-то пойдет не так», — пояснил он в тут же созданном голосовом чате группы. «Дэн, Хищник, Беркут, выберите точки на высотах, вот в этом секторе. Сканеры на 360. Это снайперы? А сюда ты их зачем?» — вдруг вмешалась Ая. «Они оттуда смогут добивать до озера?» завар искоса взглянул на девчонку, рядом с ним казавшуюся лилипутом, поморщился, но все же пояснил мимо чата. «Это на случай, если нас засекут другие игроки. Скауты тех же архов постоянно по всем биомам рыщут». А нами Фрост и еще несколько пустотников. Они светятся за километр. Сказано это было безо всякого наезда. Просто констатация факта. На меня все же кольнуло чувство вины. Участие членов культа Войда и правда здорово демаскировало экспедицию. Но пока что я с этим не мог ничего поделать. Надо прокачивать ресивер пустоты дальше. Возможно, откроются возможности для маскировки. «Пока мы говорили, репликатор раз за разом вспыхивал, перенося к нам все новых бойцов. Мы встретились взглядом с пробойником, и тот кивнул в знак приветствия». Подключившись к голосовому чату, он тут же тоже начал сыпать короткими емкими командами, давая задания своей части бойцов. «Все же опытные, прошедшие через десятки рейдов, игроки в наследии, профи похлеще военных. Все четко, быстро, каждый на своем месте. «Ещё и экипировку у всех закачаешься. Даже большинство рядовых бойцов имеет хотя бы по одной легендарке — артефакт странников Мои подопечные на этом фоне смотрелись не просто дилетантами, а прямо-таки оборванцами. Впрочем, ту же Айю это, кажется, не смущало. «Так, что там с разведкой?» — обратился ко мне пробойник. «Есть картинка?» Я не успел ответить. Вмешалась Айя. «Да, наши ребята уже там. И они там кое-что интересное разведали». «Подключите Колумба к чату. Кому линк кинуть?» После небольшой технической заминки мы передали отступникам материалы, отснятые разведывательными дронами Колумба. Кое-что мы уже видели по дороге сюда, но сейчас следопыты добавили несколько интересных кадров. «Это ещё что за пакость?» — раздался в чате чей-то голос. «Пока непонятно», — отозвался Колумб. «Эта хрень экранирует сигналы сканеров. Глубже полуметра ничего не просматривается». Но когда мы были здесь в прошлый раз, всего этого точно не было. Это уж точно. Судя по видео от наших разведчиков, локация за эти пару дней кардинально изменила свой облик. Мне запомнился огромный каменный колодец, над дне которого располагалось глубокое озеро с прозрачной водой и пустым каменистым берегом. Но сейчас оно было похоже скорее на болото, сплошь затянутое сверху толстым бугристым слоем, коричневато-зелёных водорослей. Эта огромная, спутанная масса выплёскивалась на берега и даже заползала на окружавшие озеро скалы длинными извилистыми отростками. Вода блестела лишь в нескольких оконцах в середине этого ковра, тёмно-зелёное, как бутылочное стекло. «Да, выглядит не очень», — проворчал пробойник. «Но и похлеще видали. Что, попробуешь зайти в лоб со стороны устья?» Или план «Б», как Фрост предложил. Насколько я понял, они с Завром разделили отряд на две части. Завр командовал штурмовой группой танков, которые должны были пробиться к озеру первыми и закрепиться там. Пробойник, как обычно, координировал огневую мощь. Часть его людей пойдет вслед за передовым отрядом, а остальные с самым дальнобойным оружием и хорошими навыками стрельбы займут позиции на скалах окружающих локацию. «Когда мы еще только обсуждали эту вылазку, я рассказал, как мы со следопытами действовали в прошлый раз. Я снова мог бы телепортироваться на дальний край озера и установить репликатор там. Но Завр все же склонялся к тому, чтобы пробиваться вдоль берега ручья. Это единственный проход в кратер, так что нам в любом случае надо его контролировать. Но для начала придется выжечь там все». Это точно. С наших позиций устья ручья, впадающего в озеро Заразителей, уже отлично просматривалось. И выглядело оно тоже совсем не так, как в прошлый наш визит. Узкий проем между скалами, окружающими озеро, был почти сплошь затянут буро-зелено-коричневой биомассой, похожей на сотни переплетенных между собой лиан. Ручей терялся в ней, будто в ненасытной глотке. Из офицеров-отступников я заприметил еще и Ламию. Нова и Эйджей решили не участвовать. У них были какие-то дела в Кристальном каньоне. Но в целом состав ударной группы был впечатляющий. Больше двух десятков прокачанных бойцов. Многих я помнил в лицо по вылазкам в Некрополис. Дихотомию, Калиба, Сфинкса, Грома, Маракаса и других. Пока бойцы заканчивали последние приготовления, мы с офицерами спорили... Кому присоединить наш отряд? Пробойник, скрипя сердце, еще согласен был забрать к себе Венди, но Родригес и Сморганом стрелки категорически не годились. Ни по навыкам, ни по экипировке. Чтобы простреливать озеро с верхушек скал, нужны были не пистолеты, а винтовки с хорошей дальностью и кучностью стрельбы. И самое главное — прокачанная ветка восприятия. — Да они скорее своим же ребятам задницы карамельками нашпигуют, чем по мобам попадут, — отрезал он. — Завар, прихвати их лучше ты. Но танк нас тем более брать отказался и был прав. На переднем крае новички были и вовсе бесполезны. — Давай мы все-таки попробуем зайти с тыла, — предложил, наконец, я. — Как в прошлый раз. Так точно ни у кого под ногами болтаться не будем. Да и притерлись уже более-менее друг к другу. Нам удобнее этим составом. «Как знаешь, — с готовностью согласился Завр. — Он, кажется, и рад был избавиться от балласта. Впрочем, меня тоже такой расклад вполне устроил. Отношение офицеров к моим ребятам было понятно. Никому не хочется возиться с нубами. Сам-то я у них уже пользовался определенным авторитетом, как прокачанный псионик. Но я взлетел наверх так быстро, что еще не успел забыть, каково это — самому быть новичком. так что в компании Венди, Родригесов и Моргана чувствовал себя куда комфортнее, чем среди отступников. «Я с вами!» — догнала меня Ая чуть погодя. «И остальная наша банда тоже. Я уже связалась с Колумбом. Они с Боихью ждут нас вон там!» Она указала на верхушку скалы слева от ручья. «Хорошо. Но чтобы не терять время, давайте я лучше пойду вперед один. Установлю репликатор внизу, и там уже все подтянетесь». Я прищурился, прикидывая расстояние до кромки скал, окружавших озеро, и активировал телепортацию. Прыжок получился удачным, будто просто перескочил через пару ступеней на лестнице. Разве что голова немного закружилась, потому что забросила меня на самый край скалы, в шаге передо мной уже разверзлась пропасть, на дне которой, как плесень в темном углу, бугрилась затянутая водорослями озера. Пока минуты полторы ждал отката телепортации, выбрал точку для следующего прыжка. Примерно там же, где мы устанавливали репликатор во время прошлой вылазки. Только на этот раз на месте песчаного берега, усеянного валунами, тоже расстилался слой влажной бурой растительности. Но под ней наверняка оставалось твёрдое дно. Судя по всему, озеро осталось в прежних берегах, а может даже и уменьшилось. «Прыжок!» Ноги с размаху погрузились в вязкое чавкающее месиво, завязнув по щиколотку. Но могло быть и хуже. Растительный слой, затянувший озеро на ощупь, оказался хоть и склизким, но более упругим и прочным, чем на вид. В принципе, по нему даже можно было ходить, не проваливаясь глубоко, как по огромному полуспущенному надувному матрасу. Я с размаху всадил цилиндр репликатора в упругую массу, чавкнувшую, как густая грязь, Отошел на пару шагов, подождав, пока он активируется. Верхушка его раскрылась, на корпусе высветился лаконичный узор из тонких голубых линий. Вспышка, и первым рядом со мной появился Рика. Тут же шагнул вперед и в сторону. Уходя из радиуса действия репликатора, деловито огляделся, вертя коротко стриженной головой с ярко-красной налобной повязкой. Выглядел он, как настоящий команда со старых боевиков. Располосованное маскировочным гримом лицо, плотный камуфлированный комбез с бронежилетом и разгрузкой, куча всякой мелочи в накладных кармашках, стейки гранаты, боеприпасы к дробовику и пистолету. В ножнах за спиной висел здоровенный мачате. Выскочивший вслед за ним здоровяк Мартин, взявший звучный нектору Фуэрте, он же мощный бык, тоже был экипирован не хуже. Из него инструкторы отступников начали понемногу лепить тяжелого штурмовика с упором не столько на восприятие, сколько на физическую силу. Основным его оружием был тяжелый многоствольный пулемет, который удерживать можно было только на уровне бедра обеими руками. А вот щеголеватый блондин Диас, наоборот, решил пойти по пути снайпера и вооружен был крупнокалиберной винтовкой. Успехи у него были пока весьма скромные. Чтобы стать хорошим стрелком, надо здорово прокачать несколько важных навыков из ветки восприятия, а на это потребуется не одна неделя. Впрочем, благодаря помощи клана прокачка всех новичков шла опережающим темпом. Один Морган не интересовался прокачкой боевых навыков и довольствовался ролью саппорта. Прокачивал грузоподъемность, таскал для всего отряда запасные боекомплекты и расходники. а также кое-какие вспомогательные штуки, типа переносных стационарных щитов, которые, кстати, могли сейчас пригодиться, потому что естественных укрытий на озере не имелось. Мы едва успели переместиться к берегу, когда команда Завра пошла на прорыв. Со стороны устья ручья донесся грохот взрывов. Там вздувались здоровенные огненные пузыри, выжигающие слой водорослей и заволакивающие все вокруг сизой пеленой дыма. Озеро отозвалось практически сразу. зелено бурый слой на нём заколыхался, как живой, вода в немногочисленных свободных оконцах забурлила, в ней замелькали какие-то крупные тёмные силуэты. Позади нас неожиданно возникла массивная фигура зубастика, тут же огласившего окрестности недовольным рыком. а Айя умудрилась телепортнуться вниз прямо с маунтом. Глядя на нас сверху вниз, из седла, расположенного на панцире ящера, Она возбужденно заулюлюкала, указывая стволом винтовки куда-то в центр озера. — Ого! Там кто-то есть! Встречайте!